Приложение 24. Тест. Попробуйте себя в графологии. Достоверность графологического анализа многие исследователи подвергают сомнению. Попробуйте сами оценить, насколько почерк конкретного человека соответствует индивидуальным особенностям его личности. Попросите кого-то из знакомых написать несколько строк от руки. Оцените полученный продукт по предложенным критериям. Потом сопоставьте ваше представление о данном человеке с получившимся результатом. Условия. В качестве образца письма нежелательно использовать студенческие конспекты, тексты сочинений на экзаменах, медицинские рецепты, заявления. Лучше, если человек не будет знать, для чего вы просите его написать несколько фраз на листе неленованной бумаги. Каждая характерная черта и особенность письма оцениваются определенным числом баллов. Затем эти баллы суммируются. 1. Размер букв. Очень маленькие – 3 балла, просто маленькие – 7 баллов, средние – 17 баллов, крупные – 20 баллов. 2. Наклон букв. Влево – 2 балла, легкий влево – 5 баллов, вправо – 14 баллов, резкий вправо – 6 баллов, прямое написание – 10 баллов. 3. Форма букв. Округлые – 9 Бесформенные – 10, угловатые – 19. 4. Направление почерка. Строчки ползут вверх – 16 баллов. Строчки прямые – 12 баллов. Строчки сползают вниз – 1 балл. 5. Интенсивность, размашистость почерка и сила нажима. Легкая – 8 баллов. Средняя – 15 баллов. Очень сильная – 2 балла. 6. Характер написания слов. Склонность к соединению букв – 11 баллов. Склонность к отделению букв друг от друга – 18 баллов. Смешанный стиль – 15 баллов. 7. Общая оценка. Почерк старательный, буквы выведены аккуратно – 13 баллов. Почерк неровный, одни слова четкие, другие считаются с трудом – 9 баллов. Буквы написаны кое-как. Почерк небрежный, неразборчивый – 4 балла. От 35 до 51 балла такой почерк наблюдается у людей со слабым здоровьем и у тех, кому за 80. От 52 до 63 баллов. Так пишут люди несмелые, робкие, пассивные, флегматичные. От 64 до 75 баллов. Этот почерк принадлежит людям нерешительным, мягким, кротким, с утонченными манерами. Они часто немного наивны, что не лишает их чувства собственного достоинства. От 76 до 87 баллов. Такой почерк бывает у человека, отличающегося прямодушием и откровенностью. Он общителен и впечатлителен, как правило, хороший семьянин. От 88 до 98 баллов. Достигший такой суммы очков отличается честностью и добропорядочностью, имеет сильную устойчивую психику, отважен полон инициативы и решительности, смекалист. От 99 до 109 баллов. Этот почерк индивидуалиста. Такие люди вспыльчивы и обладают острым и быстрым умом, обычно независимы в суждениях и поступках. В то же время обычевы и нередко трудны в общении. Среди них нередкие одаренные творческие личности. От 110 до 121 балла. Такой почерк имеют люди без чувства ответственности, недисциплинированные, грубые, зазнощивые. Вы удовлетворены? Или, может быть, предлагаемая характеристика не подходит автору данного почерка? Что и говорить. Графология наука спорная.